Уфилцы был весьма решительный вид. Если Вольф купит газету, нужно будет встряхнуть весь городишко, сказал я. Можно будет начать серьёзную игру против Мейси, Старки и их клики. Это вам нравится? Вы знаете, я уже написал большую статью о Старки, но Диксон не пропустил её. Они и Мейси два с пога пара. А мне казалось, что они не любят друг друга. Он запустил свои перепачканные чернилами руки в густую светлую шевелюру. Что вы имеете в виду? Они убили Диксона. Он даже подскочил от удивления. Но ведь у него же остановилось сердце, возмутился он. Это объявил Корнер. И вы верите всему, что вам рассказывают? Какой же вы тогда репортёр? Я наклонился вперёд, опиршись рукой о стол. Я заметил, что манжеты на рукавах его пиджака сильно потёрты. «Вы шутите. Кто-то затянул маленькую веревочку на шее Диксона и забыл ее распустить. Он действительно был убит. А Мэсси заставил Коронера признать, что это инфаркт. Мне очень жаль». Филс глубоко вздохнул, кровь отхлынула от щек, но глаза не потеряли своего блеска. «Вы хотите сказать, что с таким же успехом они могут убить и меня, и вас, и Вольфа?» Я промолчал. Некоторое время он размышлял, потом сказал: "Но если вы занимаетесь расследованием как детектив, то я же могу заняться журналистским расследованием, верно? О'кей. Как только Вольф сообщит мне, что газеты в его руках, я вас сразу же найду". Он проводил меня почти до дверей. "Вы думаете, Вольф согласится на то, чтобы я пообещал поговорить с Вольфом и спросил, где мне можно найти Одри Шэридиан?" Её агент на Остин Клер-стрит. Я вот только забыл номер, но это громадное здание с кинотеатром внизу и яркими шторами, вы не ошибетесь. А где она живёт? На Лорел-стрит, квартира тоже в большом доме. Этот дом как раз в центре, там есть ещё большая такая терраса. Он вздохнул. В таком доме я никогда не буду жить. Будете, уверенно сказал я. До свидания. Чао. Я прошёл через прихожую, и мне вдруг в голову пришла идея. Я вернулся обратно. Эдна Вильсон. Это имя вам что-нибудь говорит? Он нахмурился. Я его уже слышал. Она как будто секретарь Вольфа, да? Я кивнул. А с кем она встречается, кроме Вольфа? Вы что, смеётесь? Я всегда думал, что она слишком серьёзна, чтобы встречаться с кем-нибудь, значит, никого другого. — Нет, есть еще и Блэкки. Я их однажды встретил вместе. Но это такой же тип, как и Вольф, старый и лысый. — А кто такой Блэкки? — Районный прокурор, старая скотина. — Вы думаете, между ними что-нибудь есть? Я подумал. — Что-нибудь? — Что вы этим хотите сказать? Он пожал плечами. — Вы говорите загадками. — Послушайте, парнишка... Я дружески похлопал его по плечу. Вся эта история сплошной ребус. На улице я подозвал такси и попросил шофёра ехать на Лорел-стрит. Проехав полулицы, справа я увидел большое красивое здание с террасой. Я расплатился с водителем, вошёл в холл, за конторкой портье сидела девушка. "Мистер Сэлби?" спросил я. Девушка нахмурилась. "Мистер Сэлби здесь." Нет таких. Я хотел сказать, что мистер Селби мой большой друг, и что я проделал большой путь, чтобы повидать его. Я добавил, что она, вероятно, не может знать всех жильцов такого большого дома. Она показала мне список жильцов, чтобы доказать мне, что она не могла ошибиться. Квартира Одри и Шеридан была под номером 853. Я извинился и попросил разрешения позвонить. Она указала мне на телефон, и я... поблагодарил её. Я позвонил в квартиру 853, но там мне никто не ответил. Телефонные кабины были расположены так, что их не было видно из бюро, где сидела девушка Лив Джин, ходил с рядом. Я воспользовался лифтом и поднялся на восьмой этаж, прошёл по длинному коридору до 853 квартиры. Постучав, я подождал немного, после чего вытащил свой нож и через 30 секунд я уже был внутри квартиры. Я вошёл в переднюю, бросил свою шляпу на вешалку и приступил к обыску квартиры. Я открывал все шкафы, ящики, чемоданы, различные коробки, внимательно ощупывал каждую вещь, прислушиваясь к малейшему подозрительному шороху. Я осмотрел всё под мебелью и ковром, вытаскивая всё, чтобы убедиться, что нигде не спрятано ничего, что могло бы интересовать меня. Я проверил вазы радиатора отопления на кухне, все консервные банки, открыл даже сливной бачок в туалете, посмотрел через окно, не висит ли что-нибудь снаружи, осмотрев всё сантиметр за сантиметром, я не обнаружил ни трёх фотографий, ни носового платка Мэри Дрейк. В конце концов я разочарованно вздохнул. Хотя правда, я вполне составил себе точное представление об Одри Шередан, просмотрев все её личные вещи. Одежда женщины может много сказать о хозяйке и её характере. Все её вещи были очень скромными, ни кружев, ни цветочков, никаких экцентричных вырезов, всё было безболезненно скромно. Из парфюмерии она использовала только крем, губную помаду и духи Лилия. В комнате было очень много книг. На столе стоял радиоприёмник Возле окна большой набор пластинок. Подбор книг и пластинок убедил меня, что Одри и Шеридан не глупа и достаточно эрудирована. Мне всегда нравились интеллектуальные женщины. Но если она, к тому же, чемпион по дзюдо и может опрокинуть профессионального детектива... Я решил, что пришло время встретиться с ней. В конце длинного кондиционированного коридора я отыскал застекленную дверь. на которой большими золотыми буквами было написано сыскное агентство я повернул ручку и вошёл в комнату окна были закрыты плотными кремовыми шторами чтобы не проникало солнце здесь было прохладно три кресла чудесный дубовый стол на нём разбросаны местные и центральные газеты ваза с цветами придавала приёмной уютный домашний вид агентство по всей видимости процветало Едва я оправился от этого первого, неожиданного удара, как последовал второй. Дверь в глубине приёмной распахнулась с настежь, и на пороге появился мой старый друг Джеф Гордон. В руке он держал пистолет. "А, это ты", прорычал Джеф, показывая жёлтые зубы. "Вот так совпадение". Ведь это мой старый друг Джеф Гордон. Я притворился удивлённым. "Ты сейчас здесь?" Он выразительно потряс пистолетом. «Заткнись, скотина!» — закричал он. Я поднял руки вверх. «Эй, посмотрите, кто пришел!» — крикнул он. «Кто там?» Голос из глубины комнаты был громкий, резкий. Я узнал интонацию. Несомненно, именно этот голос говорил по телефону с Диксоном и так взволновал его. «Детектив из Нью-Йорка!» — ответил Джефф. «Веди его сюда!» — произнес голос. Джефф кивком головы указал мне на дверь. «Джев?» Минуточку, сказал я. Я пришёл повидать мисс Шэридан. Если она занята, то я могу прийти в другой раз. Джеф усмехнулся. Она действительно занята, но пусть тебя это не волнует. Пожав плечами, я вошёл в соседнюю комнату. Враятный это и был кабинет владельца агентства. Пол тоже был устлан персидским ковром. Но это и всё, что делало похожими приёмную и кабинет. Здесь царил беспорядок. Казалось, будто по комнате пронёс ураган. Все ящики письменного стола были вытащены, бумаги валялись на полу, содержимое корзин на ковре. В комнате находились три человека: двое мужчин и одна женщина. Вполне понятно, что женщина была Одрей Шеридан. Она сидела посреди комнаты с руками, связанными за стулом. Но выглядела она совсем неплохо. У нее были широкие плечи, узкие бедра и силуэт, как у Жа Габриэль Домберг. Голубые глаза, черные шелковистые ресницы, красиво очерченный рот с полными губами, густые волосы золотистого оттенка дополняли ее облик. Один из мужчин сидел за письменным столом как раз напротив нее, сцепив руки на коленях. По-видимому, это и был Старкин. Я посмотрел на этого человека с интересом. Он был небольшого роста, мускулистый, кожа на лице изрыта оспинами, чёрные глаза ничего не выражали, узкий тонкий рот жёстко сжат. Одет он был в фланелевый белый костюм, на tête белая шляпа надвинута на глаза, что придавало ему довольно суровый вид. Но в сущности, в физиономии у него была не такая уж и зверская Другой тип, стоявший за стулом Модри и Шеридан, был похож на Джефа Гордона и на другого моего знакомого Бэффилда, такой же здоровый, толстый, пузатый и без малейшего признака интеллекта во взгляде. — Вот он, Спенсер, — представил меня Старки, — этот тип. — Что вам нужно? — спросил Старки, оглядывая меня своими жесткими глазами. — А, так вы, Старки... Я также холодно и зло ощупал его взглядом. В таком случае вам не мешает вести себя более осмотрительно, ведь вы ещё не мэр города. Немедленно разрежьте верёвки и отпустите меня из Шаридан. Он грубо схватил меня за плечо, собираясь ударить, но я успел уклониться. Воспользовавшись тем, что он промахнулся, я нанёс ему апперкот в живот. Он резко откинулся назад, второй удар попал ему в челюсть. пистолет выпал из его рук. Я прыгнул вперёд, пытаясь схватить его, но, к сожалению, Старк опередил меня. Он бросился на пистоляд с ловкостью ящерицы. Я ударил Старка, схватил за руку и за пояс и швырнул его в толстяка, уже бросившегося ему на помощь. Они покатились по полу, увлекая за собой стул, на котором сидела Одри, и все очутились на ковре. Я уже хотел броситься на них, но Джефф вцепился в меня. Все же мне удалось избежать удара. Я сам нанес ему удар правый, а затем левый и закончил серии ударов по ребрам. Немного отступив, я увидел, как толстяк поднимается на ноги. Оба они бросились на меня. Я бросил под ноги Джеффу стул, но, получив в ответ удар по плечу, быстро ударил его между глаз». Тут я увидел, что Старк поднимается, а двое его помощников снова приготовились броситься на меня. Старк вдруг приказал им остановиться. Мы переглянулись. Старк держал в руке пистолет. "Стой, где стоишь", приказал он. "Но ведь ты не сможешь воспользоваться этой игрушкой", спокойно ответил я. Чуть-чуть подвинувшись, я быстро схватил со стола вазу с цветами и запустил ему в лицо. Старик не успел увернуться и снова растянулся на полу. Двое тяжеловесов едва не столкнувшись, испытались уцепиться за мой пиджак, но я обогнал их вокруг письменного стола, схватил телефонный аппарат и запустил его в Джеффа как раз в тот момент, когда он уже прыгал на меня. Он закричал от боли, качнулся и свалил другого парня. который бросился ему на помощь. Я схватил стул и поднял его на уровне окна. — А теперь слушайте меня, свиньи! — заорал я. — Еще одно движение, и стул полетит в окно. Сюда сразу же прибегут копы, и я посмотрю, поможет ли вам Мэйси выкрутиться. Джефф хрипел, как бешеная собака, готовая наброситься на меня, но Старки опять остановил его. Мы снова переглянулись. — Скажите им, чтобы они успокоились. — Скажите им, чтобы они успокоились. Я обращался лишь к нему. Я хочу говорить с вами наедине. Старкий, изучающе посмотрел на меня. Убирайтесь, приказал он своим. Я опустил стул, едва они вышли из комнаты. Вас пытаются загнать в угол, пришивая вам убийство Старки, быстро сказал я, и сам Мейсин ничего не сможет сделать, если будут предъявлены доказательства вашей причастности к убийству. Старкий покусывал тонкие губы. Жестом он указал на девушку, всё ещё привязанную к стулу. Я подошёл к Одри и начал развязывать её вёвки. Следите за ним. Будьте осторожны, бросьте меня, прошептала она с кроговоркой. Но её совет запоздал. Старик, бросившись вперёд с быстротой гремучей змии, нанёс мне удар в височную. Я отстегнулся рядом с Одри. Сквозь туман я услышал его резкий, злой голос: "Быстрее сюда!" Я почувствовал, что меня подняли. И прежде чем я смог понять, это меня ударили о стену. Сползая на паркет, я увидел кривую физиономию Джеффа Гордона и успел блокировать его удар ногой. Вцепившись в его ногу руками, я успел отбросить его назад. Он взмахнул руками, выругался и свалился на пол. едва я поднялся Как другой тип бросился на меня, я обхватил его руками вокруг бёдер, мы покатились по полу. Я успел нанести ему два увесистых удара по лицу, но старик ринулся ко мне, держа пистолет за дуло. Я попытался уклониться, но всё-таки получил рукояткой по голове. Всё закачалось перед моими глазами, и я потерял сознанье. Придя в себя через несколько минут, Я почувствовал, что меня связывают. Веревка внзилась в кожу, было очень больно. Из тумана появился человек и поставив меня на ноги, сильно встряхнул. Ноги мои предательски дрожали. Повернув голову, я увидел Джеффа Гордона. Он почему-то качался перед моими глазами. Я трижды получил сильные удары по голове, затем меня подтащили к стулу и бросили на него. Гордон исчез из поля моего зрения. Розовый туман застилал мне глаза. Боже, как же я хотел избить их. Как у меня зудели кулаки. Просто сидел и мечтал. И видел на его как под моими ударами подыхает Гордон, как расползается по ковру мозг кандидата в мэры, с каким наслаждением я бы убивал их. Всё моё тело было сплошной болью, но ненависть к этим подонкам была сильнее. Женский чайный крик вернул меня к действительности. Я поднял о тяжелявшие веки, пытаясь разглядеть что-нибудь сквозь туман. Несколько Расплывчатых силуэтов понемногу приобретали очертания и людей, ничего ещё не кончилось. Гордон и другой парень пригвоздили Одри Шэритан к столу. Она была без жикета. Старк держал зажжённую сигарету над её рукой, но этим двум дюжим парням едва удавалось удержать её в таком положении. Они держали её за ноги и за руки, она извивалась и кричала всяк раз, как зажжённая сигарета прикасалась к её коже. Я собрался с силами и бросился на них. Старкий оттолкнул ударом плеча, и он отлетел к противоположной стене. Джефф отпустил Одри и подскочил ко мне. Он снова нанес мне сильнейший удар по голове, и я сразу же куда-то провалился. Как только Джефф отпустил ее, Одри выпрямилась и сделала такой трюк другому парню, что тот со стоном упал на колени. Одри быстро спрыгнула со стола, схватила громадную пепельницу и бросила ее в окно. Вслед за звоном разбитых стекол наступила мертвая тишина. Затем прозвучал угрожающий голос Старки. — О, вы еще скоро услышите обо мне, мисс! Я получил еще раз удар по ребрам, затем грохнула дверь, и все стихло. Еще минут десять я находился в полубессознательном состоянии. Очнулся я, когда кто-то мягко потряс меня за плечо. Я выругался, не открывая глаз. Мне смертельно хотелось спать, но меня потрясли покрепче. "Ведь ничего серьёзного?" произнёс женский голос. "Конечно, вам досталось, но это ничего, мы всё же выстрелили их отсюда, опасность миновала". "О, это очень мило". Я ещё мог корнизировать — Надо мной так потрудились три здоровяка, а вы говорите, что ничего серьезного. Она смотрела на меня с улыбкой. — А я-то думала, что все детективы из Нью-Йорка железные. Я осторожно провел руками по голове. — Вы, вероятно, судите по кинобоевикам. Я немного приподнялся на локти и невольно застонал от боли, которая пронзила меня. Я сейчас всего лишь... Изformennaya massy perelomannykh kostey i spluschennykh muskulov. Мне кажется, что я никогда больше не смогу нормально ходить. Она смотрела на меня насмешливо. Я вспомнил, что старик прижигал ей руку сигаретой. Боже, что за девушка. Она улыбалась, хотя была очень бледна. «Ну, у вас тоже вид не очень-то. Попытался улыбнуться и я. Одри потрогала ожоги на руке и слегка сморщилась от боли. Признаться, я ожидала гораздо худшего исхода, и Авасилькова ей глаза злобно блеснули. — У вас, случайно, не найдется хоть капельки спиртного? — спросил я. — Мне кажется, что именно это мне сейчас особенно необходимо, да и вам тоже. Она достала из бара бутылку шотландского виски, два стакана и села рядом со мною. Я взял у неё бутылку и наполнил обо стакан. Так будет лучше, сказал я. Но что же здесь произошло? Сюда приходили полицейские. Расскажите. Пока вы лежали без сознания ничком на ковре, я занимался с полицией. Я вышел в приёмную, чтобы они не видели этого разгрома. Я сказал им, что пепельница выскользнула у меня из рук. Они довольствовались этим объяснением и ушли. «На прощание я им сказала, что они просто шикарные типы, поэтому они ушли и довольные. Мужчины ведь любят комплименты», — засмеялась она. Я посмотрел на мисс Шеридан с упреком. «А вы довольно циничны. В таком состоянии я вовсе не расположен шутить». «Ну, ладно». Она допила содержимое своего стакана. «Договорились». А сейчас лучше ответьте мне, вы сможете самостоятельно дойти до ванной комнаты или вас туда отнести? Такая милая, молодая женщина и такой сарказм. Я с трудом поднялся с ковра и часто вы говорите в стиле ивытменно, или только после потрясений? Я с большим трудом сохранял равновесие и вынужден был опереться рукой о стол. Меня здорово качало. Я прошёл в ванную и сунул голову под струю холодной воды. "Может быть, вам перевязать голову?" спросила Одри. "У вас будет такой меленький вид", добавила она с усмешкой. "У меня и так такое состояние, будто меня переехал грузовик. Но если у вас найдутся бинты и мазь, я смогу перевязать вашу руку". "Не надо, спасибо. Я всегда всё делаю сама, не вижу никаких оснований на сей раз изменять этому правилу". Мы пошли к двери. Вы меня извините, я не смогу вам помочь привести здесь всё в порядок, я оглянулся. Я просто не в состоянии сейчас это сделать, разумеется. В конце концов, мы теперь кровно связаны, и нет никакой нужды соблюдать этикет, ок, вздохнул я. Мисс Шеридан, вообще-то я хотел с вами поговорить сегодня вечером, ладно? Я думаю, что к этому времени приведу себя в надлежащий вид и буду чувствовать себя значительно лучше поужинаем мы вместе. "Я не имею обыкновения ужинать с коллегами", отрезала она. "Насколько возможно, я никогда не смешиваю дела с развлечениями. Ну, знаете, со мною вам будет не до развлечений", она посмотрела на меня и сказала с серьёзным видом. "Да, я думаю". "Я совсем не это имел в виду". "Хорошо". Не буду вас уговаривать. Положим, я приду к вам вечером, когда вы скажете, мне необходимо с вами поговорить. Она некоторое время колебалась, потом согласилась: "Ладно, я буду в 9 часов, а сейчас до свидания". Одри бросил на меня признательный взгляд. "Ну, что ж, спасибо за визит и за защиту. Если всё же вы будете скверно себя чувствовать, примите аспирин и отдохните как следует". Я помахал ей на прощание и вышел из её офиса. На свежем воздухе я почувствовал себя немного лучше, но и вид у меня был прохожие испуганно шарахались от меня.